Глава двадцать Насколько видит глаз, пустынней, безоглядной, раскинулась степь. Нигде своей прохладой, душистой тенью не манит ваш взор ни дерево, ни куст, и побурел ковёр зелёной муравы, как всё мертво вокруг. Лишь стая перелётных птиц промчится вдруг, не слышно ни пчелы весёлого жужжанья, Ни горлица в ветвях древесных воркованья, Ни плеска ручейка, журчащего волной, Прозрачный, как янтарь, игривый и живой. Пророчество голода. В прохладе осеннего утра мы сошлись, Как было условлено между нами у дома судьи, Стоявшего неподалеку от гостиницы миссис Флайтер. Ферсервис привел с собой наших лошадей, Первое, что бросилось мне в глаза, была его собственная лошадь. Как ни был плох пони, великодушно уступленный Эндрю-адвокатом Тоутопом взамен великолепного коня торнклифа садовник ухитрился променять его еще на худшую клячу, совершенную калеку. Она ковыляла всего на трех ногах, а четвертая болталась у нее в воздухе, как будто только за компанию. «Откуда выкопали вы такого одра сэр?» — Куда вы девали пони, на котором приехали в Глазго? — спросил я, взбешённый, таким сюрпризом. — Я продал его, сэр. Он до такой степени прожорлив, что, стоя на конюшне, съел корма больше, чем стоит сам. А эту лошадку я купил на счёт вашей милости очень выгодно. По фунту с ноги. Всего за четыре фунта. Она разойдётся и перестанет хромать после первой мили. Отличный конь. его прозвали Быстрым тамом зарезвость. резвость. Клянусь честью, сэр, вы не успокоитесь, пока мой хлыст не прогуляется по вашим плечам. Ступайте сейчас и добудьте другую лошадь, если не хотите дорого поплатиться за свои фокусы. Несмотря на мои угрозы, Эндрю продолжал стоять на своём, уверяя, что ему придётся заплатить целую гинею отступного человеку, купившему у него пони. Хотя я прекрасно понимал, что негодяй дурачит меня, Но как истый англичанин готов был лучше заплатить деньги, чем потерять время, когда из дверей вышел мистер Джерви в плаще с капюшоном, в шапке, в высоких сапогах, как будто собирался в зимнее путешествие по Сибири. В то же время два приказчика, под непосредственным наблюдением Матти, подвели крыльцу спокойного солидного коня, имевшего честь в важных случаях носить на своей спине персону Глазговского судьи. Но прежде чем вскарабкаться на седло, выражение гораздо более подходящее к способу мистера Джерви садиться на лошадь, чем к странствующим рыцарям, которым прилагает его Спенсер, добряк осведомился, о чём я спорю со своим слугою. Узнав о проделке честного Эндрю, он положил конец всем пререканиям, заявив, что если Ферсервис не уведёт сейчас же прочь трёхногого одра и не заменит его другой хорошей лошадью, то будет посажен в тюрьму и лишится половины жалования. «Мистер Асбальдистон», — прибавил судья, — «нанял вас вместе. Тебя с лошадью. Двух скотин за раз, бессовестная ты каналия. Берегись. Дорогой я стану смотреть за тобой в оба». «Бесполезно подвергать меня штрафу», — огрызнулся Эндрю. «Это все равно, что снять с горц штаны. Мне нечем расплачиваться». «Ну, ты ответишь шкурой, если не карманом, а уж даром тебе это не пройдет, я сам позабочусь о том», — отвечал судья. Волей-неволей садовнику пришлось покориться, и он только проворчал сквозь зубы. «Слишком много господ, слишком много господ», — как сказала жаба баране, когда каждый зубец сдавал ей за трещину. По-видимому, Эндрю без всяких затруднений отделался от быстрого тама, обменяв его на прежнего буцефала, потому что через несколько минут он уже вернулся верхом на пони и даже никогда впоследствии не упоминал о том, что ему пришлось дать за него отступного. Мы отправились в путь, но не успели доехать до конца улицы, где жил судья, как услыхали за собою громкие крики «Стой! Стой!» Мы остановились, и к нам подбежали два приказчика, мистера Джерви, каждый с поручением от Матти, которая не переставала заботиться о своём хозяине даже после проводов. У первого из молодцов был в руках громадный шёлковый платок, скорее похожий на парус одного из собственных вест инских кораблей-судии. Матти просила мистера Джерви надеть его себе на шею, хотя он и без того был закутан до невозможности. Второй приказчик, едва удерживаясь от смеха, передал словесное поручение от экономки. Она напоминала судье, чтобы он остерегался воды. "Вот дурочка", рассмеялся тот, надевая платок на шею, но потом прибавил, обращаясь ко мне: "Однако это доказывает, что у Мати доброе сердце, и она заботливая хозяйка, хоть и очень молода". Тут он пришпорил коня, и наш караван выехал из города без дальнейших препятствий. Пока мы не спеша подвигались к северо-востоку, я имел случай оценить превосходные качества своего нового друга. Хотя он, подобно моему отцу, считал торговлю самым важным делом на свете, но не пренебрегал в то же время и более общими познаниями. Напротив, его беседе, несколько странной и грубоватой по внешности, сказывалось... не одно самодовольство, прикрываемое иногда напускным смирением, но и наблюдательный, либеральный, сравнительно развитый ум. Он был хорошим местным антикварием и занимал меня интересными рассказами о замечательных событиях, происходивших в тех местах, где мы проезжали. Основательно знакомый с историей своего околотка, мистер Джерви с проницательностью просвещенного патриота видел в будущем то блестящее процветание, которого достигла его родина лишь в позднейшее время. Я заметил также с удовольствием, что, любя Шотландию и дорожа более всего честью своего отечества, он относился справедливо и без предубеждений и к Англии. Между прочим, когда Эндрю Ферсервис, которого судья недолюбливал, вздумал приписать потерю подковы у одной из наших лошадей злополучному соединению королевств, судья резко оборвал его. «Молчать, сэр, молчать!» — воскликнул он. «Злые языки вроде вашего только сеют семена раздора между соседями и нациями. Хоть теперешние времена и нельзя похвалить, но все может понемногу исправиться. То же самое надо сказать и об акте соединения королевств». Уж где в другом месте? А у нас этот переворот наделал много бед. Глазговские жители были ужасно озлоблены против новых порядков. Они и кричали, и собирали сходки, и бунтовали. Но дурной ветер никому не приносит пользы. Пусть лучше всякие довольствуются тем, что имеет. А я скажу, да процветает глазго! Недаром этот красноречивый девиз начертан на нашем городском гербе. Но с тех пор как святой мун ловил сельдей в водах клайды, что иное может дать ход нашему процветанию какнес сахарная и не табачная торговля? Кто же после этого станет роптать на трактат, открывший нам новые рынки в Америке? Однако ферсервис не сдавался на доводы судьи и даже проворчал, Нечего сказать. Хороша перемена. Неужели нам радоваться тому, что шотландские законы пишутся теперь в Англии? Нет. Все бочонки с сельдями и ящик с табаком не вознаградят меня за уничтожение нашего парламента. За утрату шотландской короны, скипетра, меча и монсмек которые хранятся теперь как трофеи победы в лондонской башне. Монсмэк. Громадная пушка. памятник старины и реликвия шотландского народа. Что сказал бы сэр Уильям Уоллес или старый Дэви Линдсей об акте соединения и о тех, кто подписал его? Дорога, по которой мы ехали, развлекая себя этими разговорами, приняла дикий и пустынный характер, едва Глазго остался в каких-нибудь двух милях позади нас и становилось все монотоннее по мере того, как мы подвигались вперёд. Необозримая, поросшая вереском степь раскидывалась во все стороны в безотрадной ноготе, пересекаемая там и сям болотами, с предательской ярко-зелёной травой или торфянниками, вперемешку с песком. Местами почва поднималась, образуя холмы, которые, не достигая высоты настоящих гор и лишённой их живописности, тем не менее затрудняли нам путь своими крутизнами. Ни деревья, ни кустарники не веселили глаз на буроватой поверхности этих совершенно бесплодных равнин. Самый вереск принадлежал здесь к мелкой невзрачной породе, почти без цветов, так что, насколько я помню, никогда еще не приводилось мне видеть матери земли под таким унылым покровом. Животных нам совсем не попадалось, исключая немногих бродячих овец какого-то странного цвета. Черных синеватых и оранжевых. Но на голове и ногах у них преобладал песочный оттенок. Даже птицы, казалось, избегали этих мёртвых равнин, чему нельзя было удивляться, так как они легко могли перенестись на своих крыльях в более оживлённую приветливую местность. По крайней мере, я слышал здесь только однообразный жалобный крик каравайки и пигалицы. Мои спутники называли их как-то по-своему. Впрочем, за обедом, который нам подали около полудня в жалком придорожном кабачке, мы узнали, что эти надоедливые пескуны были не единственными обитателями здешних болот. Хозяйка нам сообщила, что ее муж ходил в горы и на наше счастье настрелял кое-какой дичи, которой она и угостила нас, изжарив ее на вертеле. К этому жаркома был подан сыр из овечьего молока, вяленая лососина и овсяный хлеб. Плохой эль по два пени за кружку и рюмка превосходной водки завершили более чем скромную трапезу. Тем временем наши лошади тоже получили свою порцию овса, так что все мы снова пустились в путь, подкрепившись силами. Мне действительно следовало бы подкрепиться сытным обедом, чтобы преодолеть уныние, незаметно овладевшая мною, когда я мысленно сопоставлял сомнительный исход своей поездки с безотрадным видом местности, по которой мы проезжали. Дорога, если можно, стала еще пустыннее, еще глуше. Немногие убогие лачуги, указывавшие на присутствие человека, попадались все реже. Когда же мы стали подниматься по откосу болотистой равнины, перед нами исчез всякий след человеческого жилья. Моё воображение находило пищу только когда на повороте дороги перед нами открывался свободный вид в левую сторону, где синели неопределённые очертания горного кряжа, простиравшегося к северу и северо-западу. Страна, лежавшая за их гранью, пожалуй, такая же дикая, как и эти равнины, во всяком случае обещала более разнообразие. Пики горного хребта поражали своими причудливыми контурами, резко отличаясь от плоских монотонных возвышенностей, видневшихся справа от дороги, и когда я смотрел на эту горную страну, меня тянуло в её дикие ущелья, хотя бы путешествие по ним было сопряжено с опасностями и затруднениями. Так мореплаватель, утомлённый невыносимой скукою штиля, жаждет бури и урагана, чтобы освежиться борьбой со стихиями. Я приставал с расспросами к мистеру Джерви, любопытствуя узнать название и положение этих оригинальных гор. Однако или его сведения по этой части были очень скудны, или он стеснялся со мною, только ответы получались крайне неудовлетворительны. «Это шотландские горы, хребты Верхней Шотландии», — говорил он. «Вы сами ещё насмотритесь на них вдоволь и много услышите о них прежде, чем вернётесь обратно в Глазго». Я не люблю смотреть на них. Мне становится всякий раз как-то жутко, хотя я не боюсь, нисколько не боюсь. Но они наводят на меня грусть при мысли о бедных, ослеплённых, почти умирающих с голоду созданиях, которые здесь скитаются. Довольно, однако, опасно говорить про горцев так близко от их границы. Я знаю многих честных людей, которые не рискнули бы поехать в эти глухие места, не сделав предварительно своего духовного завещания. Мать-те и то не хотела отпускать меня сюда. Эта дурочка уже не раз принималась даже реветь. Но женщине, по-видимому, также естественно проливать слёзы, как гусь уходить босиком. После этого я пытался навести разговор на свойства и... прошедшую жизнь того человека, к которому мы ехали в гости. Однако мистер Джервис совсем не хотел толковать об этом предмете, пожалуй, стесняясь присутствием фер-сервиса Мой слуга постоянно держался вблизи нас, чтобы не проронить ни слова из нашей беседы, и при всяком удобном случае вставлял свои замечания. Судье это, наконец, наскучило. «Держитесь дальше! Куда вы лезете?» Воскликнул он, когда Эндрю почти поравнялся с нами, желая расслышать ответ мистера Джерви на мой вопрос о Кэмпбеле. «Вам следует ехать позади и не соваться, где вас не спрашивают. Что же касается ваших вопросов о Робине, мистера Сбальдистон, — продолжал он, когда садовник осадил свою лошадь, — то скажу вам, что вы вольны задавать мне их, а я волен молчать». Хорошего про этого бедного малого я могу сообщить немного, а дурного говорить не желаю. Во-первых, он мне родственник, а во-вторых, мы теперь приближаемся к его земле, и за каждым встречным кустом, чего доброго, может быть спрятан один из его молодцов. Если хотите послушаться моего совета, то молчите. Чем меньше будем мы говорить о нем и о цели нашего путешествия, тем вернее будет успех нашего предприятия. В этих местах немудрено наткнуться также на врагов Робина, здесь их много. Его голова пока еще крепко держится на плечах, только надолго ли, рано или поздно, но самая увертливая лисица попадет, наконец, под нож охотника. «Я во всем, конечно, буду следовать вашему совету», — отвечал я. «Вот и прекрасно, мистер Расбальдистон, вот и прекрасно. Но мне надо предупредить еще этого болтуна». Ведь малые ребята и дураки всегда благо на улице о том, что услышат в комнате. «Эй, Эндрю, как вас там зовут? Ферсервис?» Эндрю, далеко отставший от нас после выговора мистера Джерви, не счел нужным откликнуться и делал вид, будто бы ничего не слышит. «Эндрю, мошенник!» — крикнул судья. «Эй вы! Сюда, сюда!» «Эдак ведь кличут собак», — проворчал садовник, подъезжая сердитой миной. «Я вам покажу, как обходится с собаками, если вы не станете слушаться моих приказаний. Теперь мы едем в горы, я и сам вижу. Молчите, негодяй, и слушайте, что вам говорят. Итак, мы едем в горы». «Да уж вы это сказали», — снова перебил неисправимый Эндрю. «Я сорву вам голову, если вы не прикусите свой язык!» — вскипел мистер Джерви, доведённый до бешенства. «Если вечно держать язык за зубами, так во рту пересохнет!» Мне пришлось вступиться в дело самому, и я приказал Эндрю повелительным тоном сейчас же уняться, если он не хочет, чтобы мы расправились с ним по-своему. «Я молчу!» — отвечал Эндрю. Вы имеете право запрещать мне что угодно, на то вы и господин. Моя матушка всегда учила меня, исполняй приказания хорошие и дурные того, кто тебе платит. Говорите хоть до завтрашнего дня, Эндрю не откроет рта. Судья воспользовался молчанием упрямца, чтобы сделать ему необходимое внушение. «Слушайте меня с вниманием, сэр, если вам дорога ваша голова». хотя, конечно, она немногого стоит. Помните, что из-за вас мы не станем рисковать своей жизнью. Там, куда мы отправляемся и где, может быть, переночуем, нам встретится много всякого народу. Горцев различных кланов и жителей Нижней Шотландии. Это буйная орда, и в них в руках чаще можно увидеть обнаженный кинжал, чем раскрытую Библию, в особенности после лишней чарки водки. «Смотрите, не привязывайтесь к ним, не болтайте понапрасну своим глупым языком и наблюдайте молча, как дерутся чужие петухи». «Нечего меня учить», — огрызнулся Эндрю. «Точно я раньше не видал горцев в глаза и не знаю, как с ними обращаться. Никто, может быть, не знает этого племени лучше моего. Я, слава богу, и покупал у них, и продавал им, и пил с ними, и...» «Ел! одрались вы с ними? Что я за дурак? Стоит ли мне, артисту и почти ученому по своей части, лезть в драку с лохмотниками-бродягами, которые не знают названия ни одного цветка или травки, даже по-шотландски, а не только по-латыни?» «Так вот я предостерегаю вас. Если вы не хотите лишиться языка и ушей...» а эти органы, кажется, вам особенно дороги, то не говорите ни слова, ни худого, ни доброго жителям того селения, куда мы едем. А главное, не вздумайте называть наших имен и распространяться о том, что вот, дескать, это и есть тот самый судья Джерви, сын почтенного Альдермана Николя Джерви, которого знают все в Глазго, а это, мол, мистер Фрэнк асбальдистон сын главы знаменитого торгового дома Асбальдистен и Трэшем в лондонском Сити. «Довольно, довольно», — отвечал Эндрю. Эдако и мне, подумаешь, нужда. Говорить о том, кто вы такие, точно не найдется других предметов разговора поважнее». «Дурак. Вот важных-то предметов вам и не следует вовсе касаться». «Повторяю. Вы не должны говорить ни худого, ни доброго, если не хотите наделать беды. Если вы находите, что я не понимаю, о чем можно и о чем нельзя говорить, вспылил садовник, то рассчитайте меня и отпустите в Глазго. Невелика печаль о нашей разлуке, — сказала старая кляча сломанной телеги. Видя, что упрямство Эндрю грозит мне серьезными неприятностями, я был вынужден сказать ему, что он может убираться, если хочет, но тогда не получит меня ни фартинга за свою прежнюю службу. Аргумент от «откруменам», как любят в шутку выражаться логики, оказывает действие на большинство людей, эфир-сервис не обнаружил ни малейшего поползновения выделиться в данном случае из общего правила. Улитка спряталась в свою раковину, по выражению судьи, и мой слуга объявил, что готов подчиняться моим приказаниям, каковы бы они ни были. Когда в нашей маленькой компании водворилось таким образом вожделенное согласие, мы двинулись дальше. Подъем в гору на протяжении шести или семи английских миль теперь кончился, и мы начали спускаться приблизительно на таком же пространстве, причем окружающая местность нисколько не превосходила плодородием и живописностью ту, которую мы оставили за горным перевалом. Только по временам монотонное однообразие пейзажа нарушалось каким-нибудь грозным пиком шотландских гор, выраставшим на горизонте. Хотя мы ехали не останавливаясь, даже когда ночная темнота спустилась на унылые окрестности, до места нашего ночлега, по словам мистера Джерви, оставалось еще три мили с хвостиком.